Глава двенадцатая. Блейк. На подъездной дорожке поместья показалась белая Мазератти Джима. Все уже в сборе и готовы были отужинать. Мой отец и я, Майя и ее родители, прилетевшие из Бостона на уикенд. А вот Джим почему-то считал, что он вправе опаздывать. «Блейк, ты ведь уже не в том возрасте», — подметил очевидный факт Майя. Подруга стояла рядом со мной так же, как и я, смотрела в окно, разглядывая белую Мазерати, Джима и задний двор поместья. Отец купил этот дом пять лет назад, когда решил покинуть Бостон и перенести главный офис в Нью-Йорк. «О чем ты?» — без интереса спросил я. Майя громко цокнула. «Спорить, сможешь ли ты уложить девчонку в постель, это так по-детски, не думаешь?» — спросила она, поворачиваясь ко мне и наклоняя голову. Ее светлые волосы легли на плечо, зеленые глаза изучали мой профиль, а голос сочился осуждением, только на меня ее приемчики не действовали. Я всегда считал Маю кем-то вроде своей сестры от других родителей. Она знала меня как никто другой, лучше Кайла. Я объяснял это тем, что она была девушкой, а девушки часто подмечали то, что не способны заметить парни. Но сейчас ее женское чутье нашептывало ей откровенный бред. «Я ни с кем не спорил, а гулял с Джоанной просто потому, что захотел», — возразил я. Одри сказала мне другое. «Опять грёбаная танер «Одри следует меньше трепать языком», — холодно бросил я, доставая сигареты и зажимая одну из них в зубах. Я щелкнул зажигалкой, но сигарету зажечь не удалось. Майя раздраженно фыркнула и выхватила у меня изо рта сигарету. «Эй!» — возмутился я. «Курить вредно!» Напомнила она, словно я был идиотом, который этого не знал. Стеф всегда была против этого. Чувствуя подступающее раздражение, я сжал зубы. Майя била по больному. «Если она все еще против, то пусть придет и скажет мне это в лицо», сказал я и снова достал пачку сигарет. Но Майя вырвала и ее из моих рук. «Твою мать, ты сейчас у меня получишь!» взревел я, но даже не дернулся в ее сторону. Она усмехнулась. «Хуже того случая в детстве, когда к моей голове оказались примотаны два пластиковых молоточка, ты уже не сделаешь», — съерничала она. Все потому, что от твоих молоточков вся моя спина была в синяках». Майя заметно погрустнела. «И как всегда, на помощь пришла Стеф. Освободила меня от изоленты и пластиковых молотков и помирила нас», — сказала она, укладывая голову на мое плечо. Я молчал, проигрывая в голове это воспоминание в подробностях. Перед глазами стоял черный спортивный костюм Стеф и ее насмешливая улыбка, когда она увидела нас с Майей. Тогда мне объяснили, что девочек обижать нельзя, как бы сильно они не обижали тебя. Я завел руку за спину Майи и обнял ее. Кэмпбелл прижалась головой к моей груди, обнимая меня в ответ. Пожалуй, я солгал, когда сказал Джоанне, что только отец хранит часть меня. У Майи тоже была такая часть. И у Кайла. «Я скучаю по ней», — сказала подруга полным печали голосом. «Ты тоже скучаешь. И это неплохо, Блейк. Я знаю, что ты специально делаешь вид, будто тебе все равно. Но ты должен понимать, все люди уязвимы, и это нормально. Это делает нас живыми». Я давно не чувствовал себя живым, поэтому не ответил, не знал, что сказать ей. Так мы и стояли, молча, смотря в окно на задний двор, где садовник причудливо оформил кусты. «Значит, ты не собираешься делать это с официанткой из Хэтфилд?» вспомнила она о начале разговора. «Делать что?» «Заниматься сексом, глупенький». Я промолчал. Майя встала напротив меня, загораживая собой весь обзор на кусты. Ее брови нахмурились, а в глазах снова проскользнуло осуждение. Блейк, она не должна становиться кем-то, за чей счет ты сможешь потешить свое эго», — серьезно сказала она. «Я вовсе не собираюсь, как ты выразилась, тешить свое эго». Она сама начала войну. «Уложив ее в постель на спор, думаешь, ты выиграешь эту войну?» «Ты знаешь, у Кайла полный хаос в жизни. Он не уверен в себе и в завтрашнем дне. Его мать ненавидит его, отец — отвратительный человек, а девушка...» — она запнулась и покачала головой. Любовь — слишком сложная вещь, и кому, как не Кайлу, знать об этом. Ему нужно помочь, а не вестись на провокации, продиктованные его болью. Я делаю это не из-за Кайла. Иногда меня бесило то, что Майя мнила себя всезнайкой. А почему же тогда? Я отошел от окна и отвернулся от Кэмпбелл. Не знаю. Она словно сама хочет вступить со мной в игру. Кажется, я нравлюсь ей. А она нравится тебе. Нет, абсолютно не в моем вкусе, бросил я, жестко усмехаясь. Ты сам не знаешь своих вкусов. Тебе не удавалось распробовать ни одну из тех, кто покидал твою постель, сказал Джим, застывший в проходе, опершись плечом о дверной косяк. Мая, как весенняя бабочка, полетела к нему и приникла к его груди. Он приблизился к лицу девушки и оставил на ее губах нежный поцелуй. Бр, нужно промыть глаза кислотой. «Я первым покидаю постель», — ответил я на выпад Джима. Его рыжие волосы были зачесаны назад, а лицо гладко выбрито. В джинсовом жакете он был похож на человека, сбежавшего с одной из ферм Техаса. «Видишь, в этом и проблема», — ответил Джим, поглаживая Майю по плечу. «Еще один всезнайка». «Предлагаешь покидать постель вторым?» — насмешливо предположил я. «Предлагаю вообще ее не покидать. Это не в моих интересах». «Тогда ты не можешь знать до конца, кто в твоем вкусе», — уверенным тоном выдал он. Их попытки наставить меня на путь истины больше смешили, чем злили. Чувствую, будто попал не на ужин, а в секту. «Сомневаюсь, что мне пригодятся советы от Вилли Нельсона», — усмехнулся я. Майя громко захохотала. «Я знал, что этот джинсовый жакет тебе понравится», — улыбнулся Джим. «Да, прости, не смогу прийти на концерт», — фыркнул я. Майя отошла от Джима и встала напротив меня. Блейк, хватит острить. Ты весь вечер был сам не свой, а стоило этой девчонке подойти к нашему столику с блокнотом в руках, твои глаза засияли». «Конечно, если бы она поступила так с тобой, то я бы точно обратила на нее внимание». «Джим прав. Убери свою жизнь с быстрой перемотки, настрой нормальную скорость и прочувствуй каждую секунду. Поверь, это стоит того» уверяла она меня. Давно в философы заделалась. Я маленький ангелок, сидящий на твоем плече и вечно спорящий с твоими демонами. Тогда ты знаешь, что моих демонов не переубедить, серьезно сказал я. Она вздохнула. Я не желаю их переубеждать, а лишь хочу, чтобы они увидели чуть больше, позволили себе сделать нечто новое для разнообразия. Ты говоришь не о сексе, догадался я. Не-а. Не о нем. Майя всегда была такой, просто маленькая командирша, любящая поучать и давать свои ненужные советы. Для чего делать то, что мне не нравится? Ты не пробовал. Как ты можешь говорить, что тебе не нравится? не сдавалась она. Ладно, ты утомила меня, красотка, сказал я, проходя мимо нее и Джима, направляясь в столовую. Я еще даже не начинала, крикнула она мне вслед. Вот и не стоит начинать. На следующий день я сидел в своем кабинете и в сотый раз читал одно и то же сообщение, которое отправил дикарке этим утром. «Хочу увидеть тебя сегодня». Она прочла его два часа назад, но так и не соизволила мне ответить. Со дня нашей последней встречи прошло больше недели, и все это время я был занят и даже не имел возможности встретиться с ней. Сегодня мы, наконец, смогли продвинуться в работе над проектом. Заказчик определился с планом здания, и я принялся за чертеж. «Вечер будет свободен». Мне действительно хотелось увидеть Джоанну. Чего мне не хотелось, так это испытывать странное чувство вроде предвкушения этой встречи и отвлекаться на мысли о Декарке, когда мне нужно заниматься проектом строительства нового здания. Я не хотел чувствовать незнакомую мне тяжесть в животе, когда слышу ее звонкий голос, и не хотел улыбаться, когда видел ее улыбку. Не хочется признавать, что наш ужин в ресторане прошел неплохо. В любом случае, сравнивать мне не с чем, я никогда не ужинал с девушками. Иногда лишь угощал их выпивкой, позволял посидеть рядом со мной в клубе, но не более. Почему-то она интересовала меня даже больше, чем другие девушки. Была загадкой, уравнением, которое не терпелось решить. Ну и не стоит забывать о намерениях насчет секса. Нужно предупреждать, когда приглашаешь девушку в такое место. Этими словами она сбила меня с толку еще сильнее. Джоанна и в простой одежде выглядела ничуть не хуже, чем любая из окружающих ее в тот вечер девушек. И дело было вовсе не в ее внешних данных, а в том, как она держалась среди людей. Расправленные плечи, словно у нее за спиной крылья, и приподнятый подбородок говорили о внутренней уверенности и непоколебимости. Она выделялась среди прочих. Простая официантка выглядела как девушка из высшего общества весь вечер на ее лице отражалась лишь скука первые несколько минут джоанна рассматривала вычурный интерьер ресторана, но потом ей это надоело меня позабавило то как она презрительно поджала губы словно видала места получше обычный закат для нее был куда интересней той роскоши которой я хотел ее завлечь так бы и продолжалось если бы я не заговорил про оплату счета ее глаза загорелись а щеки покраснели от недовольства. Это была настолько нетипичная реакция, что у меня на секунды пропал дар речи. Мне еще ни разу не приходилось уговаривать девушку, позволить мне закрыть за нас обоих счет. Дикарка была упряма. Она специально искала повод, чтобы поссориться со мной. Глядя на нее, несговорчивую, бросающую мне вызов каждым словом, я не на шутку завелся. ⁇ Мистер Джефферсон, вас вызвал мистер Джефферсон старший. Донесся голос Мэди моей секретарши, из телефонного селектора. Я усмехнулся, в который раз подмечая, как смешно это звучит, но ответил, что сейчас подойду к нему. Отец, ты хотел меня видеть? Спросил я, когда вошел в его кабинет и не нецеремония занял большое черное кресло напротив его стола. Да, нам нужно поговорить. Отец отложил очки, отодвинул папку с документами и взглянул на меня. Выражение его лица было мрачным, и я совсем не мог понять, о чем он задумался. «Если это по поводу новых чертежей, то советую проверить свою почту», — подсказал я. все таки отец не молодой, мог и забыть о существовании современных технологий». «Нет, я не поэтому позвал тебя». «Тебя интересует ход строительства того торгового центра? Это я подробно изложил в отчете, который также отправил тебе на почту». Он вздохнул и поднялся с места. «Нет, я не об этом». Мой взгляд упал на небольшой снежный шар, стоявший на столе отца. Внутри были горы, деревья и искусственные блестки. Блейк, твой отец приехал», — сообщил наш дворецкий Роджер, стоя на пороге моей комнаты. «Ура!» — побросав все машинки, я оббежал дворецкого и направился на первый этаж. Отца не было дома три дня, очередная командировка, но в этот раз он управился быстрее. Я не мог поверить, что он наконец-то сходит со мной в океанариум. Это было моим любимым местом. Мне нравилось часами наблюдать за неуклюжими пингвинами. Однажды мне даже разрешили коснуться пингвиненка, Но я знал, что его нельзя сильно трогать. Это может быть опасно для него. Если на теле пингвиненка останется человеческий запах, то другие пингвины могут отказаться от него, даже его мама. А я знал, что без мамы грустно. Все становится серым. Спустившись вниз, я увидел не отца. Передо мной стояла девушка с темными волосами, на ней был яркий спортивный костюм, а рядом большой чемодан. «Привет, меня зовут Стеф». Нехорошее предчувствие поселилось где-то под моей шеей. Я смотрел на нее, даже не слушая, что она говорит. Входная дверь распахнулась, и в дом вошел отец. «Блейк, иди сюда, сын!» Отец раскинул руки в стороны, ожидая, что я кинусь в его объятия, но я и с места не сдвинулся». «Это наша новая уборщица?» спросил я, смотря на отца. Он засмеялся, как если бы я сказал что-то очень смешное и отрицательно покачал головой. Затем он подошел к девушке и обнял ее. «Нет, познакомься, а это моя невеста Стефани», пропел он. «Стеф, а этот негостеприимный мальчик мой сын Блейк». «Мы уже познакомились, да, малыш?» Она нависла надо мной с таким выражением на лице. Словно я был кем-то вроде щенка-спаниеля. Но как же мама? Когда мама вернется, она не обрадуется, что в нашем доме живет папина подруга. Я не хотел, чтобы мама расстраивалась. Блейк, мы уже говорили об этом. Мама решила, что не хочет здесь жить. Мы должны уважать ее выбор. С нами теперь будет жить Стефани. Я не мог поверить, что он действительно это сказал. Она будет жить с нами? Это мы еще посмотрим. Я не дам ей здесь жить. Я хотел поговорить о Стеф. Начал отец, и я уже знал, что из этого разговора не выйдет ничего хорошего. Нет, — резко ответил я. Я знаю, что ты злишься на меня. Все эти годы я чувствую такую же боль, что и ты, сын. Но прошло уже столько лет, нам нужно хоть раз поговорить об этом. Я не хочу с тобой разговаривать об этом и не стану облегчать твою ношу. Хочешь избавиться от чувства вины? Отлично, сходи к психологу, в храм, к ведьме, но не нужно ничего говорить мне». Отец чертыхнулся и подошел к креслу, в котором я сидел. «Я хочу облегчить ношу не себе, а тебе. Мне не нужна твоя помощь», — грубо бросил я, поднимаясь с кресла и направляясь к выходу. «Душевные разговоры можешь вести с кем-нибудь еще, а ко мне с этими вопросами не обращайся». Я захлопнул дверь, даже не дослушав, что отец сказал напоследок, и вернулся в свой кабинет. Я был на взводе, хотелось что-нибудь разбить, но я знал, что легче не станет. Проверено. Решил пока не думать об этих проблемах, отложу их на завтра. Сейчас меня больше интересовало, почему Джоанна все еще не ответила. Нажав на кнопку вызова, я ждал, когда наконец смогу услышать ее голос.